Семейные сцены. Вечер. Даня прислал мне фотографию. Подписал «Вечер». Темная вода отражает и густой травы холмы, и два пирамидальных тополя, и дикую черешню, под которую мы так любили сидеть, и небо вечернее, и первую звезду. Там мы часто отдыхали, когда дети были маленькими. Там сейчас под старой сливой мой Чак Гордон Барнс. Там навсегда. Нет чака. А это значит, никто меня уже не любит просто так, за то, что я есть. Противную, капризную, глупую, лохматую, ворчливую, негодную, отвратительную, строгую, несправедливую, раздражительную. Никто не поскуливает от нетерпения, когда слышит, как хлопает дверь машины, звенят ключи. Вот-вот она сейчас войдет, мы будем счастливы, отойди, глупый кот». Ура! Мама пришла! Чеши за ухом, спину еще ухо. Пришла, пришла. Иди, идем, иди же. На тапочки, на еще тапочки, еще один тапочек. На, уйди, кот. Давай пойдем, расскажешь, садись, где болит рука, дай полежу. Отойди, кот. Моя, а-мра, мра. Да-да, я рыжий друг, да-да, я лохматый ангел. Да-да, я дурачок, да-да, я мамин друг, уйди, кот. Ну как ты? чак кладет башку свое огромное мне на колени смотрит малиновыми человечьими, мудрыми глазами водит бровями и ушами мокрый нос шелковая морда нет чака